Среди многих других несомненных достоинств чей-то была еще и способность убеждать людей. Послушав в течение 15 минут разговор двух специалистов совершенно незнакомой ему прежде области, он мог после этого вести с ними вполне аргументированный диспут, а при удачном стечении обстоятельств мог даже выйти из него победителем. Поэтому общее собрание эльфийских колонистов длилось недолго. После 20-минутного выступления чей-то и 10 обсуждения – было принято решение о создании акционерного общества закрытого типа «Эльфийский туман». Кислов в обсуждении не участвовал, предоставив колонистам самим решать свою судьбу. Он был уверен в деловой хватке чей-то, знал, что если тот брался за какое-то дело, то шел до конца, упираясь как дикий бык, которого тащат на бойню, стремясь доказать всем и в первую очередь самому себе, что выбор его был правильным. Бывало, что он оказывался без выигрыша, но своё кровное возвращал всегда. И в то же время Кислов как ни старался, не мог заставить себя поверить в то, что колония сможет существовать, экспортируя туман, которым до этого только дети забавлялись. Своё мнение Кислов оставил при себе. А между тем, независимо от мнения старшего управляющего колонии, запущенный чейтом маховик стремительно набирал обороты. Получив доверенность на право распоряжаться деньгами эльфийского тумана, Чейд улетел на Землю, чтобы оформить покупку лунного завода, заключить контракты с работниками, которые будут заниматься фасовкой тумана и задействовать специалистов по маркетингу. На Эльфе колонисты приступили к расчистке площадей для посева новых рисовых полей. Самыми популярными людьми на Эльфе стали трое молодых парней, выписывающих музыкальные журналы через всеобщую коммуникационную сеть. Теперь их запоем поем читала вся колония, с нетерпением ожидая начала широко рекламируемого турне группы Умберто Эко. Каждого из участников группы колонисты знали по имени и даже придумывали им ласковые прозвища. И, наконец, свершилось. Музыканты из Умберто Эко дали свой первый сольный концерт на земле в Москве. Билеты, несмотря на явно завышенные цены для группы практически неизвестной широкой публике были полностью распроданы за две недели до концерта. В день же самого концерта стоимость билетов, продаваемых перекупщиками с рук, перекрыла номинальную в 12 раз. Эффект от концерта превзошел все ожидания. Rolling Stones и Billboard посвятили этому событию целые развороты. А телетехники кусали локти от отчаяния, потому что в записи звук получался самым обыкновенным, не идущим ни в какое сравнение с тем, что заполнял зал. Зрители, смотревшие концерт у себя дома, не могли понять, чем же вызван столь бурный, неподдельный восторг заполнивший зал публики. А это могло означать только одно. Меломаны, привыкшие наслаждаться музыкой, не выходя из дома, что было гораздо комфортнее и намного дешевле, снова повалят на стадионы и концертные площадки. В интервью после концерта музыканты Умберто Эко, как и было условлено, упомянули об «Альфийском тумане», но сделали это вскользь, между прочим, так, что у услышавших их сложилось мнение, что вовсе не эльфийский туман стал причиной столь неожиданного и громкого успеха группы. Но этот момент не ускользнуло внимание чей-то, который через своего агента пригрозил музыкантам, что оставит их без тумана, если и следующие интервью будут выдержаны в таком же духе. Музыканты сразу же осознали свою ошибку, покаялись в грехах, и уже после следующего телеинтервью, имевшего место перед их выступлением в Берлине, абсолютно всем стало ясно, что такое эльфийский туман и что представляла бы собой группа Умбарта Эко без него. На эльфийскую колонию обрушился шквал посланий, переданных по электронной почте с пометками «срочно» и «чрезвычайно срочно». Кислова приводили в ужас пачки конвертов экспресс-почты, которые по существующему правилу имел право вскрывать только он, старший управляющий колонии. А что их вскрывать, когда и без того было ясно, что в каждом из них содержалось то же, что и во всех остальных – заявки, просьбы, требования прислать, одолжить, продать ту или иную порцию эльфийского тумана? Представители музыкального агентства «Звуки с Кремля», быстро сориентировавшиеся в сложившейся обстановке и смекнувшие, что ставка, сделанная именно группу Умберто Эко, имеет хорошие шансы в самое ближайшее время оказаться проигрышной, предложили руководству компании «Эльфийский туман» самому назвать цену, за которую оно согласилось бы предоставить эксклюзивное право использовать свою продукцию только исполнителем сотрудничающим с их агентством. Кислов высказал мнение, что над этим предложением стоит подумать. Но Чейт потребовал ответить звуку из Кремля решительным отказом, что и было сделано незамедлительно. Не имеет смысла зацикливаться на одном клиенте, когда перед нами вся вселенная, объяснил Чейт свое решение на общем собрании акционеров. Собрание приняло решение не удовлетворять никакие индивидуальные заказы, а весь товар в продажу через торговую сеть. Цену установили самую минимальную, рассчитывая сделать сбор за счет высокого товарооборота. Эльфийский туман представлял собой продукт одноразового использования, а потому и спрос на него должен был все время оставаться на стабильно высоком уровне.